Последние аккорды хорового пения полетели под купол. Казалось, звуки смешивались вверху с ярким солнечным светом. Меня, как и в тот незабываемый момент, душа буквально трепетала от ощущения сказки чего-то сверхъестественного, божественного. Мысли, самобнявшие, смотрели друг на друга, и сейчас хорошо видно, с каким голодом и одновременно нежностью все поглощающие любовью мы это делали. За кадром раздался счастливый момент голос: "Сереж, а ведь они идеальная пара, созданная только друг для друга". А мы чуть не упустили его для нее. Главное, они не упустили, — довольный папин голос. Новобрачные повернулись лицами к камерам, и я самодовольно любобалась своим платьем, подобранным мамой, и фотой, и шлейфом. Невеста выглядела прелестно, шикарно, одним словом. Как настоящая принцесса. И Лейс был потрясающим в черном фраке и бабочке со своей королевской стати и выправкой. Я улыбалась во весь рот в который раз наслаждаясь видео. Неужели опять смотришь кино про нашу свадьбу? За спиной шевельнулся Лейс, положил ладони на живот и прижал к себе. «Лейс, она получилась незабываемая», — обернулась я за законным утренним поцелуем. «Да, прием на 200 человек не забыть никогда, тут ты права». «А что ты хотел? Я же предупреждала. Папа — публичное лицо, ректор академии, бывший дипломат. Мама — аристократка с множеством родственников. Хорошо, Мишка только двух друзей привез, а не всю свою бригаду караповых беретов. Хорошо, что с моей стороны только дед с бабушкой и киш прилетели». «А то я мог бы весь шанский пограничный флот пригласить. чтоб тогда правительство Земли сказала?» Я хихикнула. Они бы поторопились с венчанием, одариванием и экстрадицией на родные просторы. В этот момент на видео началось освобождение голубей новобрачными. Красиво вышло. Золотые купола, белоснежные птицы в небесах и дроны папарацци. Свадьба известного ученого и генерала Ханса, принимавших самое непосредственное участие в миссии на Т-234, ожидаемо приобрела галактическую известность. О нас дня три говорили все, кому не лень. Хоть Киш получил удовольствие от популярности, дав несколько интервью. И пока летели к нашему новому дому, мы вместе с ним просматривали записи. Было весело. «Тебе что на завтрак приготовить, муж мой?» Я выключила кибер и села, сладко потягиваясь. За спиной прошелестел довольный мужнин смешок, а потом его руки легли на мою обнаженную грудь. Мы двое суток назад прилетели на станцию, а я еще ни разу наружу не выбиралась, хотя Лейс уже и дела, и должность принял. А мне пришлось заниматься обустройством большой квартиры, наймом прислуги, которая займется домашними делами. При нашей загруженности мне сложно будет управляться, даже при наличии программы «Умный дом» и прочих прелестей цивилизации. Но провести третий день, не ознакомившись с лабораторией, стоившей правительству хша на кругленькую сумму, увольте. У меня уже руки чесались. Я обернулась, полюбовалась плотоядной улыбкой Лейса и потянулась за поцелуем. А рукой скользнула под одеяло проверить мое сокровище. Когда страсть утихла, а сердце перестало колотиться, как бешеное, я попросила, проводишь меня сегодня в лабораторный отсек? Лейс навис надо мной, опершись на руку, и внимательно посмотрел в лицо. Принцесса боится своих новых подчиненных? Я обвела пальчиком его мускулистую грудь, подергала за волоски, а потом призналась. «Просто в первый раз всегда сложно, боязно, как примут. Непонятно, что говорить или делать. Одно дело студенты там...» «Ты теперь руководитель, любимая. Пусть они тебя боятся!» — усмехнулся Хэшар. Увидев, что я насупилась, он сразу добавил. «Конечно, провожу, родная. Мне нетрудно хоть каждый день тебя провожать и встречать с работы, детка». Словно окрылённая, я ринулась в душ. Потом привычный ритуал — одеться, заинтересованно посматривая на потрясающую фигуру мужа, привести себя в порядок, ловя похожие взгляды уже с его стороны. Дальше совместный завтрак, во время которого мы не только едим, но еще и успеваем распланировать день, просмотреть новости, переброситься мнением друг с другом, иногда зависнув. Сегодня мы вместе вышли из нашего дома. Я невольно ставилась вверх на светящийся купол станции. В черноте космоса сверкали звезды и вспышки дюз межзвездников. Пространство вокруг станции насыщено кораблями разного типа. Здесь центр многих служб, и теперь его возглавляет мой генерал. «Доброе утро, Аирейхэшар. Хшет?» — раздалось сбоку. «Нас приветствовала пожилая шранка, стоявшая возле двухместного аэроскутера, на которых местные жители перемещаются по станции». «Здравствуйте». Я неуверенно махнула рукой в ответ и улыбнулась. «Это Эль Шини, наша соседка», — шепотом просветил меня Лейс, помогая мне занять место на нашем скутере. «Угу». Кроме того, она помощник твоего зама, если ты его не сменишь, конечно. «А ты откуда знаешь?» – удивилась я. Лейс закатил глаза, сел в скутер, от его веса маленький интеграф качнулся. «Даш, в первую очередь я просмотрел досье на каждого твоего сотрудника и хочу посоветовать оставить этого зама. Неплохой рафанец, руководить наукой не лезет, ума не хватает, но с хозяйственной частью справляется блестяще. Благодаря ему лаборатория будет работать как самый надежный двигатель». Его не особо жалуют за крокодилью хватку, как твой брат говорит. Строгую дисциплину и безукоризненный регламент, но для твоей работы это, наоборот, подходит. О, Лейс, спасибо тебе огромное. А ты о каждом работнике в моей лаборатории что-то сказать можешь? Для тебя, любовь моя, что угодно. В его голосе слышалась улыбка. И помогу, и расскажу. Перспективы заманчивые, любимый, — легко рассмеялась я. Перестав нервничать и беспокоиться, я разглядывала станцию, которая удивительное дело приняла с первого взгляда. Как и квартиру, и даже небольшие здешние скутеры мне понравились. Только я себе красного цвета заведу чуть позже. Пусть лис на черном летает сам. Затем мыслями я унеслась в будущие разработки. Планы придется немного скорректировать. Последнюю неделю меня Таш по утрам, а значит, опасные для здоровья будущей мамочки исследования отложу на год. Но это не проблема и не простой, потому что разных идей столько, что на всю жизнь хватит. Я поймала себя на неосознанном жесте, прикрыла животик ладошкой, улыбнулась и посмотрела на мужа. Интересно, как скоро моя космическая улитка догадается? Но торопить события признаваться не буду. Хочется понаблюдать за сомнениями и подозрениями Железного Генерала. Уверен, игра будет забавной. Хотя благодаря нашей усиливающейся связи и почти полному единому биополю, он наверняка сообразит быстро. Дешера рассказывала, что Шая даже тошнила по утрам вместе с ней, пока она носила под сердцем Матлеяса. С любовью, глядя на мужа, я подумала. «Может, наша жизнь и не будет беспроблемной» то уж точно не будет скучной. Если мы вопреки времени и расстоянию соединились, и друг ради друга готовы на все, значит свое семейное счастье сбережем однозначно.